2. Качественная жизнь означает жизнь в соответствии с высшими ценностями. «Если вы не становитесь тем, кем хотите, то становитесь тем, кем быть не желаете» – Дейл Карнеги. Характер человека определяется тем, что он делает подсознательно, по привычке. Принято считать, что характер формируется посредством добавления качеств, а не избавления от них. Культивируя позитивные черты, мы тем самым работаем над негативными. Грег Бейкер, пастор и писатель, поведал нам историю молодого человека, который постоянно опаздывал на занятия в колледж, потому что игнорировал звонок будильника и устанавливал его на более позднее время, чтобы еще немного поспать. Решив избавиться от этой дурной привычки, в одно прекрасное утро он сделал над собой усилие, встал по звонку будильника и больше не ложился. На следующее утро ему уже не понадобилось переставлять будильник. Аналогичную историю преподобный Бейкер рассказал я о себе. Он всегда отличался необщительностью и замкнутостью, что для пастора не очень хорошо. Поэтому Бейкер взял за правило здороваться с людьми еще до того, как те поприветствуют его. Это было не так-то просто. Только представьте, каково интроверту сделать первый шаг. Иногда ему даже приходилось кричать через весь коридор, чтобы успеть поздороваться первым. В конечном счете, ему удалось стать дружелюбнее по отношению к окружающим и коммуникабельнее. Старые привычки нельзя выбросить из окна, но можно уговорить спуститься с лестницы, ступенька за ступенькой. Марк Твен Законы морали Наши ценности определяют, что хорошо, а что плохо. А моральные принципы обуславливают наши действия в соответствии с представлениями о добре и зле. Моральные принципы включают определенные стандарты, которые подсказывают нам, как поступать. Нет ни одного человека с сильным характером, который не жил бы по законам морали. Соблюдать моральные принципы не значит делать то, что мы обязаны, вынуждены делать. Это значит делать то, что нам следует делать по велению души. Поскольку достойное поведение порой предполагает сдерживание своих желаний, соблюдение моральных принципов требует самоконтроля. Это правильное, достойное и честное поведение. Мы обязаны задать себе вопросы: готовы ли мы заплатить цену за аморальный выбор? Готовы ли пожертвовать гордостью, репутацией, добрым именем и честью? Поскольку правильные поступки в дружбе, деньгах, престиже или удовольствиях могут стоить нам дороже, чем мы готовы заплатить, соблюдение моральных принципов также требует немалого мужества. Правильный поступок не всегда является самым простым. А вот умение сказать нет, когда нам хочется сказать да, закаляет характер. Понятием добра и этичности мы учимся у своих ролевых моделей. Доверительные отношения основа всех этических решений. Самое действенное средство от этических промахов строго придерживаться этических принципов нашего собственного морального кодекса, определяющего стандарты правильного и неправильного. Они помогают сопротивляться соблазным и служат фундаментом для этически обоснованных решений. У морального кодекса нет общепринятых рамок. Он может укладываться в одно предложение или включать несколько абзацев личных размышлений и планов. Правильное понимание порождает правильные мысли. Правильные мысли порождают правильные слова. Правильные слова порождают правильные действия. Правильные действия порождают правильный образ жизни. Правильный образ жизни порождает правильные усилия. Правильные усилия порождают правильное знание. Правильное знание порождает правильное сосредоточение. Правильное сосредоточение порождает правильную мудрость. Правильная мудрость порождает правильное освобождение. Путь Будды ко всеобщему освобождению. Устанавливая этические стандарты, скажем, в семейных отношениях мы обязаны определять разумные границы. Ключевые слова в данном случае ⁇ разумные и четкие. Никому не нравятся расплывчатые правила или принципы. Границы должны вытекать из ясной и однозначной цели. В детстве мы недовольствовались простым, потому что я так сказал. Недовольствуемся и сейчас. Объясняйте смысл своих границ и делайте акцент на том, как следует поступать, а не на том, как не следует. Например, храните секреты. Это позитивная рекомендация, которая звучит гораздо лучше, нежели «не сплетничайте». Предоставьте другим возможность устанавливать свои границы. Дети, как правило, определяют более строгие границы, чем родители. Какова бы ни была их причина, границы должны устанавливаться последовательно и справедливо. И имейте мужество отстаивать их. Самооценка этических принципов. Всем нам хочется думать о себе только самое хорошее, но иногда возникает необходимость объективно оценить свое поведение. Мы реализуем собственные надежды или идем на компромисс? Понимание мотивов своих поступков и знание своих границ помогут изменить поведение к лучшему. Предлагаем вам ответить на приведенные ниже вопросы так, как вы отреагировали бы в действительности, а не так. Как, по вашему мнению, следует на них ответить? Первый. Вы работаете на полную ставку и получаете предложение принять участие в проекте, который должен принести вам дополнительный доход, но при этом идет вразрез с интересами вашей текущей работы. Вы. А. Принимаете предложение, поскольку знаете, что никто ничего не узнает и никакого вреда не будет. Б. Остро нуждаетесь в деньгах, поэтому принимаете предложения и прикладываете все силы, чтобы два направления деятельности взаимно дополняли друг друга. В. Обсуждаете предложения с боссом и совместно принимаете решение. Второй. Вы знаете, что ваш друг выпил, но собирается садиться за руль. Вы. А. Отпускаете его домой, ведь он живет всего-то в паре километров. Б. Интересуетесь, в состоянии ли он добраться самостоятельно и, получив утвердительный ответ, отпускаете его домой. В. Настаивайте на том, чтобы вызвать такси или просите другого водителя отвезти его. Третий. Вы только что выиграли значительную сумму денег на турнире по гольфу. В тот же вечер вы узнали о правиле, нарушение которого обеспечило вам победу. Никто этого нарушения не заметил. Вы. А. Смолчите, ведь вы действительно не знали об этом правиле. Б. Слишком смущены и даете себе слово никогда больше так не делать. В. Признаетесь и возвращаете деньги. Четвертый. Вы идете в кино вместе с 12-летней дочерью и, покупая билет, замечаете, что цена между взрослым билетом и детским – разница на 4 доллара. Дети проходят в категории до 11 лет. Вы А. Просите один взрослый билет и один детский. Б. Спрашивайте у дочери, как вам следует поступить, и делайте так, как она скажет. В. Покупаете два взрослых билета. 5. Ваш приятель делает копии видеофильмов, защищенных авторским правом, и раздает друзьям. Вы. А. Ничего не говорите, поскольку это распространенная практика. К тому же приятель не имеет от этого никакой материальной выгоды. Б. Анонимно сообщаете об этом в соответствующие органы. В. Просите приятеля прекратить этим заниматься, поскольку это неправильно. 6. На работе у вас имеются средства на представительские расходы. Вы регулярно относите свои личные расходы к категории деловых. За это увольняют вашего коллегу. Вы. А. Клянетесь себе никогда больше так не делать. Б. Ничего никому не говорите, но подсчитав все неправомерно использованные деньги компании, вы возмещаете их, прежде чем списывать законные деловые расходы. В. Признаетесь начальнику о содеянном. обещаете никогда больше так не делать и все компенсировать. Седьмой. Вы с супругой супругом ужинаете в дорогом ресторане. Когда вам приносят счет, вы обнаруживаете в нем отсутствие бутылки дорогого вина. Вы А. Оплачиваете счет и оставляете обычные чаевые, поскольку считаете, что цены на блюдо и вино и без того чересчур завышены. Б. Оплачиваете счет и оставляете больше чаевых, чем планировали. В. Сообщаете официанту об ошибке. «Если я вам не доверяю», то не считаю вас заслуживающим доверия и не уважаю вас. Если я не уважаю вас, то не считаю вас заслуживающим доверия или надежным. Дейл Карнеги. С ясным взором, не слепо. Большинство повседневных решений сопряжено вовсе не с понятиями добра и зла, а с ценностями, касающимися эффективности планирования и распоряжения ресурсами. Правда, нам приходится принимать решения, связанные с добром и злом, в рамках наших моральных принципов. Подобные ситуации обычно характеризуются дефицитом времени, сложностью и эмоциональностью. Слишком просто закрыть глаза, подавшись соблазну. Зачастую этический выбор является вынужденной реакцией на сложившуюся ситуацию. Нет ничего хуже, чем определяться с этическими нормами в этически щепительной ситуации. Нам приходится анализировать информацию, предвидеть последствия, принимать во внимание других людей, контролировать собственные эмоции, а потом действовать. Этические решения принимаются за доли секунды, а вот их последствия могут растянуться на всю жизнь. Вот почему так важно, как следует все обмозговать. Моральные законы определяют вектор нашего движения по жизни. Дэйл Карнеги предлагает задуматься над следующим. Первое. Подумайте, как скажутся ваши действия на всех заинтересованных сторонах, то есть на людях, которых затронет принятое вами решение. Прежде чем принимать какие-либо шаги, задумайтесь, кому и чем вы можете навредить, и постарайтесь свести вред к минимуму или вообще его избежать. Стоит спросить себя о том, что было бы в случае, если бы роли кардинально поменялись, а также о том, как бы вы себя чувствовали окажись на месте одной из заинтересованных сторон. Второе. Моральные законы, основополагающие законы нашей жизни. Взвешивайте решения и варианты на предмет их соответствия моральным законам. Третье. Моральные законы, уважение, ответственность, надежность, справедливость, служение обществу, берут верх над неэтичными стимулами, деньги, власть, популярность. Четвертое. Длительная перспектива перевешивает коротковременный момент. Спросите себя, каковы возможные последствия ваших действий в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Пятое. Выбирайте вариант, который принесет максимум пользы. Если вы сомневаетесь в дальнейших действиях, отдавайте предпочтение решению, которое принесет пользу максимальному числу людей. При принятии серьезного решения отказывайтесь от вариантов не имеющих ничего общего с этическими ценностями. В конечном итоге выберите наиболее этичный вариант из оставшихся. Следите за внутренними сигналами. Так же, как текстовые сообщения несут в себе новую информацию, передают мысли или даже предупреждают о проблемах, наши инстинкты посылают нам внутренние сигналы в критических ситуациях. Они сообщают о возможных проблемах или этической опасности. Эти внутренние сигналы можно распознать по их кодовым названиям. ЗП. Золотое правило. Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе. РЗП. Родитель за плечами. Вы хотите, чтобы родители, бабушка с дедушкой или другой любимый родственник знали все, что вы говорите или делаете? РН. Ребенок наблюдает. Вы хотите, чтобы ваш ребенок знал все, что вы делаете или говорите? С.Н. Сенсационные новости. Как бы выглядело ваше решение на первой странице местной газеты? Можете ли вы четко и аргументированно объяснить свое решение и этический выбор? К.Д. Конец дня. Если бы в конце дня это делали большинство людей, мир стал бы лучше. К.Ч. К.Г.П. Кто, что, когда, где, почему? В чем состоит этическое решение, которое вам предстоит принять? Что вы намереваетесь делать? Высшие ценности – это те, которые возвышают окружающий мир. Дейл Карнеги всегда тяготел к более доброму и мягкому пути. «Мне все равно, что о моих поступках думают другие, но далеко не все равно, что о своих поступках думаю я сам». Это и есть характер. Теодор Рузвельт